Глава 6. Город Слипфорд, 2023 год. Едкие, мазаные краски ночного города в алкогольном состоянии танцуют, извиваются, как ещё час назад плясали девицы на шесте перед моими глазами. Этот город никогда не спит. С наступлением сумерек вылазят отбросы общества, которым нечего терять в жизни. Си единственной целью росеть себя во времени почивших суток. Одним из таких подонков в последнее время был и я. По венам токсично, словно ядовитой змеёй расползается бутылка дешёвого бурбона. А зажигалка предательски не даёт поджечь сигарету и сделать плотную затяжку, чтобы окончательно убить в себя разум и человека. имеющего только прошлое и ни шанса на следующий день когда-нибудь я должен был завершить свой путь почему бы не сделать это сегодня здесь меня уже ничего не держит мне зря говорят что любимых нужно ценить вовремя я не ценил она была всегда рядом Светлым лучиком солнца освещала мою жизнь, поддерживала творческий путь в самые тёмные времена. А её музыка, боги, её музыка. Её пальцы словно были созданы для чёртовых клавиш. Будто прекрасный ангел садился за инструмент и очаровывал всех грацией и изяществом. Она сливалась с музыкой так, что было обвенчано со всеми произведениями мира. Чем я заслужил эту женщину? Не восхищался её светом, зато теперь тонул в густейшей тьме. Не ценил, не успел, не заметил. Право на книги безвозвратно продано издательством. Я отдал всё, кроме своей души, которая и гроша не стоит. И даже после моего ухода никому позаботиться о нашей собаке. Нет уже не нашей. И весь грёбаный мир никогда не заменит мне её. Проклятый город, чёртова улица, ненавистный дом. Поднимаясь до квартиры по лестнице, швыряю тело по стенам, размазываюсь по перила, растекаюсь по ступеням. Прежде чем придумаю способ, стоит вывести султана на улицу и оставить записку с ним. Он не заслужил моей участи. А книгу пёс с ней. Я не смог. Даже это грёбаное обещание для любимой я не выполнил. Если существуют какие-то загробные миры, небеса и прочая мистическая лобуда, то я готов верить в неё. готов молиться, готов просить и умолять, но только чтобы быть с ней в любом из миров, вновь касаться, измениться и дать свою любовь, что отдавал писательству вместо того, чтобы вкладывать её в свою женщину. Я умоляю всё, что есть в этом мире. Дайте мне шанс Замощная скважина с треском дала добро после двух глухих поворотов ключом. Хмельное состояние не проходило, но было всё равно недостаточно крепким для настроения, в которое мне необходимо войти для желаемого действия. Обычно в это время султан всегда уже сидит подле порога и встречает радостным лаем, но в этот раз золотистый ретривер подал голос из спальни. Я напряг слух, Настрой собаки показался дружелюбным. Тем не менее, внутреннее чутьё подсказывало, что мы тут не одни. Трезвость сейчас бы не помешала. Перед глазами всё прямо расплывалось. Отыскав припрятанную монтировку между стеной и шкафом, я направился навстречу к незнакомцу. Старание взять себя в руки и собрать зрение в единое начали давать свои плоды. Мозг стал активнее работать. Адреналин ускорил процессы сознания и принялся разветвлениями раскладывать варианты событий, ожидающих меня, и способы решений. Возможно, я утром оставил окно открытым и залетела птица. А султан всего на всего сейчас развлекается с пернатым другом. Или всё-таки кто-то проник в квартиру с целью ограбления. Но над этим человеком я бы даже посмеялся. Максимум, что я мог бы отдать более-менее ценного из своего имущества это слабый по техническим характеристикам на наше время ноутбук. Корпус местами погрызен псом, какая-то часть кнопок также отсутствует по той же причине, а работает он без зарядки питания не больше часа. Поэтому вряд ли за эту безделушку кто-то бы выручил существенную сумму. Шуршащим шагом направился прямо к спальне вдоль стены. Я притаился для того, чтобы осмотреть комнату на предмет опасности, требуется ли помощь собаки. Но эти самые поджидающие события оказались пробирающе ужасными. Мне будто дали удар под дых. Я упал на колени. Город Слифорд, 2051 год. Если вы когда-нибудь чувствовали тупую, обжигающую боль, которая жырает тебя по кусочкам, пробирается в каждую клетку тела, вонзаясь, от чего даже нет возможности произнести слово, сделать вдох, расщепить зажмуренные глаза, из которых тут же прорывают свой ход слёзы, тогда вы поймёте меня и что я испытала. устойчиво встав внутрь мерзкой змеюки я силой надавила запястьем на обложку книги последнее что врезалось в памяти и я надеюсь что никогда не забуду бездонное море моих родных глаз в котором читалось буря эмоций невероятной силой торнадо готовая разрушить всё в пух и прах граничила с иссушённым на последнем издыхании родником, не понимающим, как ему продолжать теперь своё существование, ведь его источник бесследно исчез. Будто феникс, сгорая дотла, а затем возрождаясь вновь из пепла. И так миллион раз по кругу я не понимала, где я нахожусь. Что я или кто? Чем я являюсь? Как меня зовут? Для чего я существую? Из меня будто выбили все знания, воспоминания. Я сливалась с эфиром, а потом вновь обретала неопределённую форму, чтобы рассыпаться на тысячи мелких пылинок уже в эту секунду, собирающихся воедино. Сколько прошло времени? И важно ли тут, где я нахожусь, понимание времени? Только мысли рассеивающиеся в звонком, слишком лёгком, будто не имеющем никакой плотности, в свободном пространстве. Мысли, которые разъедают. Я не могу ничего вспомнить, не получается почувствовать или потрогать то, что вокруг меня. Так ли Люди умирают. Так ли выглядит забвение? Бездндонная пустота. Миллион вопросов проникают в мысли, перебивая, вытесняя ответы и тут же находя их. И только нескончаемый поток звёздного неба вальсом кружит в пространстве, едко разъедая. И яркая вспышка света ослепила до боли в глазах. Первое, что я увидела после того, как раскрыла жгучие слизистые глаза, это белый потолок и жёлтый тяготеющий приглушённый свет от торшера в дальнем углу какой-то комнаты. Где я? Кто я? Я ничего не помню. Что происходит вокруг? Едва мне удалось встать на ноги и побороть головокружение, ко мне подбежал пёс и принялся оскалиться, рычать и стараться напасть, укусить за ноги. Страх, меня всецело поглотил страх. Пёс только добавил ощущение опасности ситуации. Я попятилась назад и упёрлась икрами ног в диван. почти не оборачиваясь и держа взгляд одновременно контролируя лающую угрозу, попятившись, забралась на спинку мебели. Я ощущала себя потерянный, словно сосуд, который опустошили до дна и выкинули с окна многоэтажного дома в неизвестность, но сосуд бы в таком случае разбился, а я целая, но пустая. Слёзы ручьём потекли по щекам. Я закрыла лицо руками, продолжая сидеть на возвышении и тихо всхлипывать. Но тут разъярённый лай утих. Я ощутила мокрый нос настырно обнюхивающий мой локоть. Разведя пальцы, чтобы увидеть всю картину целиком, обнаружила мохнатого исследователя у моей обуви. В глазах этого пса читалось замешательство, интерес и после какого-то, по всей видимости, учуенного им знакомого запаха на мне, восторг и на этот раз заливистый, даже оглушительный лай. Пёс ринулся на меня, облизывая щёки и скулы своим влажным языком. Я же в непонимании сначала пыталась отпихнуть безумца, но с другой стороны Лучше так, чем быть поглощённой махнатым зверем. Равнодушие оставлено в сторону. Пёс, наглаженный и нистово счастливый, вертелся вокруг меня, и я же принялась разглядывать обстановку. Комната имела не внушительные размеры, но была явно не единственной, судя по простору квартиры. Напротив меня располагалось зеркало в полный рост, в отражении которого синхронно моргала и повторяла движения за мной юная девушка с нежно-розовыми волосами. Комплектация тела скорее миниатюрная, но не щуплая. Прямой носик и весёлые щёчки с непухлыми, аккуратными губами. И если отражение в зеркале это я, То почему в таком случае я ничего не помню о себе. Базовые знания об окружающих предметах, мебели, получается, я имею. Словарный запас также присутствует. Но никаких воспоминаний. Чуть правее от входа в комнату стоял старенький, даже винтажный коричневый комод с выдвижными ящиками, на котором располагались фотографии, кубки, и награды. Напротив комода у окна письменный стол беспорядочно заваленный бумагами и скомканными листами, сверху которых возружался ноутбук. Тёмно-зелёный овальный ковёр застилал добрую половину комнаты. Собравшись с духом, приняла решение спускаться с безопасного и уже освоенного места на расследование. Больше всего меня заинтересовали фотографии. Первая фоторамка являла на себе меня стоящую посреди концертного зала вместе с приблизительно пятидесятью людьми в официальных костюмах. Лица каждого озаряла улыбка, и небольшая часть держала в руках какой-либо музыкальный инструмент. Все, кроме меня, На следующий так же, но уже в объятиях высокого статного мужчины с черными, как смоль, волосами. Пришлось взять фоторамку в руки, дабы детальнее рассмотреть лицо мужчины с притягательными медовыми глазами. Меня постигло странное чувство, ведь показалось, будто я знакома с ним или видела ранее. Но определённо какие-то закоулки в моём сознании больно отзывались, смотря на этого человека. Я оказалась настолько погружённой в попытки выцепить хотя бы толику понимания происходящего, кто этот мужчина на фото рядом со мной, кто я такая и причину провала в памяти, что не заметила вошедшего по всей видимости хозяина квартиры. Однако когда подняла взгляд, фоторамка выскользнула из моих рук и разбилась на сотни осколков сознания. Не успела среагировать должным образом, ведь мужчина, который при виде меня почему-то изначально упал на колени с застывшим ужасом на лице, а далее молниеносным движением схватил наиболее крупный осколок от разбившейся рамки с пола и направил его на меня, медленно приближаясь, мысли разорвались на части, выдав все целое «Черт подери, куда я попала?» Надоедь ей сейчас же. Кто ты такая? Язык заплетался, все мышцы тела сжались, оставляя дорогу свободно бегающим мурашкам. Пёс, остававшийся до этого в стороне, неожиданно стал безудержно лаять, агрессивно скалиться в попытках напасть. Но краем глаза я заметила, что объектом злости животного была что неожиданно не я, а вошедший мужчина. Султан сидеть. Не сейчас. Жди. Властный голос, но жёсткости в нём не слышалось. Команды, чёткое обозначение границ и ситуации, после которых пёс послушно выполнил все поручения. Я не знаю. Меня трясло, как осиновый листочек, который ветер отчаянно пытается сорвать с ветки, а он трепещщется, держась за последнюю ниточку жизни. Переступив через нахлынувшую панику, я взяла себя в руки, так как осознала, что выбор невелик: либо я, либо меня. Я не знаю, кто я такая и как я сюда попала. Рявкнув на человека напротив, я также схватила осколок, но теперь уже направила его на свою шею, голову, будто жало в тиски, и я слышала своё сердцебиение где-то в районе горла. От напряжённой обстановки подкатило тошнота, от силы сжимаемое остриё по руке вниз потекла кровь, завершая свой путь в районе локтя, с которого благополучно летело вниз. Раздающиеся в тишине капли словно таймером отсчитывали секунды до решающего действия. Окружающее пространство наполнилось запахом железа. Заметив ужас на лице незнакомца, поняла, что всё-таки я приняла хоть и отчаянное, неразумное, но правильное решение. Если я есть на фото, Следовательно, он меня знает, и его реакция либо искусный блеф, либо кто-то из нас тут сошёл с ума. И гарантии нулевые, что это не я или мы оба. Эй, Прил, ты меня слышишь? Эй, Прил, так положи осколок на место и иди ко мне. Я не причиню тебе вреда и не буду угрожать, клянусь. Мы во всём разберёмся. Откинув своё средство защиты в даль комнаты, мужчина протянул мне руку в знак доверия. Тем самым он предоставил мне своеобразный выбор: полоснуть по его руке оружием или протянуть свою в ответ. Рядом с правым коленом под действием времени образовывалась небольшая лужа багряных тонов. Боли я не ощущала, скорее от того, что находилась в состоянии аффекта, и всё происходящее длилось не больше, чем полторы минуты. У меня не оставалось никаких сомнений, что в моей ситуации, когда я не понимаю происходящего, когда я чувствую себя загнанным в ловушку зверем, существом, которого можно назвать чистым листом, Стоило бы выбрать первый вариант, но в моем сердце отозвались его слова. Эйприл. Эйприл. Знакомое имя. Что-то потаенное, скрывающее в себе непомерную силу, тягу к свету, стремление жить и, если требуется, то выживать, освещать путь собою для других. Эйприл. Апрель, дорогая, прошу, доверься мне. Мужчина оставался на том же месте, не преодолев и дюйма навстречу. Протянутая рука начала подрагивать от напряжения мышц. Символ капитуляции почти беззвучно упал на паркет. И только после этого незнакомец стал направляться в мою сторону не спеша. дабы не пораниться самому и не подвергая опасности меня в его действиях чувствовалась даже какая-то забота или просто мне хотелось сейчас испытать именно это чувство чувства опеки, понимания, поддержки, чтобы кто угодно меня услышал, объяснил, подсказал. Вот так. Не спеша. Осторожно. Его сухая, но крепкая ладонь медленно подтягивала меня вверх, и я сделала шаг к нему навстречу, чтобы переступить стеклянное озеро. Но как только я оказалась на его стороне, то попала в нестерпимо давящие объятия. Он вцепился в меня так, будто хотел украсть, словно ему не нужен был воздух, потому что он его променял на аромат моих волос, тело. Он обнимал будто не руками, а обнимал душой, душой, сотканной из слёз и печали, встретившей своё пристанище, которое так долго искала и ждала. Отпустите меня. выпустите, я сейчас буду кричать. Не трогайте меня. Он закрыл мой рот рукой, продолжая держать крепкой хваткой. От него разило алкоголем настолько, что даже в моём организме рядом с ним повышался градус. Эй, Прюл, не паникуй, пожалуйста. Прости за это. Я клянусь, я не смог сдерживаться. Твоё лицо Твоя фигура, запах, голос, движение. Нет. Невозможно. Такое просто немыслимо. Резко отпрянув от меня, мужчина запустил пальцы в волосы, нервно массируя кожу головы. Чёрные, пышные и слегка волнистые волосы подлетели вверх от его движений. Почему вы называете меня Эйприл? Разве мы знакомы с вами? Или Возможно, вы знаете что-то обо мне. При этом почему так себя похабно ведёте? Шквал вопросов и претензий обрушился на человека напротив, который смотрел на меня с невероятнейшей гомы эмоций, качая головой, и не было ясно, что от него ожидать в следующую секунду. Я отвечу на каждый, но после всего лишь одного моего вопроса Как ты тут очутилась? Он продолжал стоять и смотреть на меня, только теперь зажав руками голову и слегка раскачиваясь из стороны в сторону, будто пытаясь удержать себя в руках или желая привести в чувство, ощутить, что происходящее не сон, а реальность. Тошнота не проходила, во рту пересохло. Я бросила взгляд на лужу крови, которая покинула моё тело. Алая жидкость продолжала монотонно капать на коричневый пол, добавляя с каждой секундой всё больше навязчивого, на лёгкий смрад в воздух. Мужчина проследил за моими глазами и молча удалился, очевидно, на кухню. Я обессиленно рухнула на диван. Пёс всё это время покорно дожидающийся развязки в углу комнаты подошёл ко мне и упираясь мокрым носом в здоровую руку, принялся поскуливая облизывать. Незнакомец вернулся довольно быстро с непонятными бутылочками и бинтом в руках, присел на диван подале от меня, выдерживая так расстояние, видимо, осознав свою ошибку в нарушении дистанции. Руки я вымыла. Предлагаю свою помощь в обработке раны, а после чего забинтуем. Нам вряд ли нужно, чтобы ко всему прочему ты тебе бы неzdрововелась от попадания инфекции. Я неуверенно протянула руку ближе к нему, но дальность между нами оказалась велика. Сам мужчина был настроен вежливо и не напирал, несмотря на безумие его рук, поглотивших меня 10 минут назад. Я рискнула, пододвинувшись ближе. Его невесомые касания, словно крылья бабочки, играют в щекотки с моей кожей, позволили слегка расслабиться. Трепетно и аккуратно он обрабатывал порез, но нас окружала мерзкая тишина. Кореглазый незнакомец терпеливо выжидал, когда же я начну повествовать. Я не помню почти ничего и мало что смогу вам рассказать. Моё сознание настолько запутано, потому что в воспоминаниях остались только эмоции, которые как тикающие бомбы сидели во мне, и когда пришёл нужный час, и детонатор сработал, я будто растворилась. Я не знаю, кто я такая, как меня зовут. Свою внешность определила только взглянув в зеркало с А беззараживающая жидкость попала в цель, и Женя заставила поморщиться. Тише, тише, потерпи, пожалуйста. Это необходимая процедура. При первой встрече у незнакомца был проницательный, цепкий взгляд, выползающий из-под нависших изящных бровей. Острые, выпирающие скулы добавляли его лицу мужественности, суровости вида. Но сейчас этот серьёзный, загадочный человек заботливо подол на ранку моей ладони, периодически поднимая на меня глаза верного и раскаявшегося до глубины души щенка. После яркой вспышки света я словно превратилась из ничего, из пустоты вот в это. Взмахнув рукой вдоль своего тела, я продолжила очутилась на полу, точнее, на ковре. Далее на меня напала ваша собака, которая впоследствии приняла меня за друга, словно опознав своего, после чего я познакомилась со своей внешностью, побродив по комнате, наткнулась на фотографии, на одной из которых, по всей видимости, я стою вместе с вами. Мужчина накладывал последний слой бинта и принялся завершать процесс завязыванием. Скажи, если затянуть туго. Хорошо? И вновь будто бы виноватый взгляд. Но в чём он провинился передо мной? Что он сделал? Возможно, этот человек и является эпицентром причины моего состояния. Достаточно Мне гораздо лучше. Спасибо за оказанную помощь. Но я до сих пор не знаю вашего имени. Незнакомец отложил инструменты вместе с принадлежностями в сторону и произнёс тихо, точно уверяя самого себя в этом. Моё имя Курт. Что ж, Курт. Будем знакомы. Скорее клубок эмоций, навалившийся на меня и поразивший всю нормальность, вызвал улыбку на лице. Я солнечно протянула ему неповреждённую левую руку. Курт Ванзель взгляд в протянутую ладонь. Стало заметно, что на него нахлынули какие-то воспоминания. Взгляд потускнел, приобретя болезненный вид, а затем на смену печальным эмоциям пришла добрая Ласковая улыбка тонких губ, настолько тихая, что услышать и разобрать удалось не сразу. Неужели это не сон? Мужчина едва едва пожал руку, далее прочистил горло и стал уточнять детали. Ночью не по порядку. Мы знакомы? И ты правильно заметила в фоторамке, так как знакомые мы уже 5 лет. Ты являешься моей любимой. Зовут тебя Эйприл Мари Эванс. Тебе почти 22 года. Есть любимая работа. Играешь на рояле в оркестре. С детства объединённая музыкой. У нас есть общий пёс, который в нашем противостоянии встал на твою защиту. Это пятилетний золотистый ретривер. «Его кличка Султан». «Я задумалась на мгновение. По мере рассказа этого мужчины с Клиски, маленький червячок сомнения стал расти и увеличиваться в размерах». «Хорошо, но если вы утверждаете, что я ваша девушка, тогда почему я сейчас нахожусь в таком состоянии? Должно быть, вы наверняка знаете причину происходящего». Но вы спрашиваете у меня, как я тут очутилась. Если быть откровенной, то я вам не верю и всё больше убеждаюсь, что у вас нет никаких доказательств. Но наши совместные снимки, твои награды. Уверенным тоном он указал пальцем в сторону комода, продолжая убеждать. Говорят об обратном. Кстати, к слову, твоя одежда находится в том же комоде во втором ящике. А по поводу самочувствия, так всему виной анемия, то есть низкий гемоглобин. Соответственно, частенько теряешь сознание. И хорошо, что в этот раз это произошло дома, а не на выступлении улицы или в любом другом месте. Курд встал, подошёл к тому месту, где час назад я пришла в себя. Присев на корточке, он поднял с ковра что-то прямоугольное, но я не успела рассмотреть, что это был за предмет, так как ловко подсунул его под тёмно-синий кардиган и скрылся на кухне, оставив меня одну. Спустя минуту раздался звон тарелок и щелчок включения электрочайника. Мне действительно стоило переодеться и принять душ. Так что, вытянув ящик комода, принялась рассматривать предметы гардероба. Самое удивительное, что все вещи являлись одеждой, подходящей под мой вкус. Неброские тона, но тем не менее эстетичные наряды хорошего кроя и будто даже индивидуального пошива, а не приобретённого в масс-маркете. Выбор пал На бежевый летний комбинезон с V-образным вырезом, открытыми плечами и штанами, расширяющимися к низу, истинно женское разочарование вмиг постигло, когда я выглянула на улицу и обнаружила заснеженные сугробы и наряженные в белоснежные шубки деревья. Да, Эйприл, получается, у тебя есть вкус. Но на завтрашнюю вылазку мы выберем джинсы скинни и коричневый свитер крупной вязки, прошептала я. Мне всё ещё было неловко находиться в компании этого человека. Какое-то внутреннее чутьё подсказывало, что не всё, что он говорит, правда. Но где эти крупицы истины? Мне ещё предстоит разобраться. Но как? Не представляю. Как только я вынырнула из ванной комнаты в шёлковой пижаме, из кухни раздался голос. Эй, Приел. Я сейчас подумал, может, попутешествуем с тобой? Уедем отсюда, отдохнём где-нибудь, мир посмотрим, а? Как тебе идея? Ты давно хотела выбраться из города, море посмотреть хоть раз или знаменитые места? Море. от чего-то при упоминании моря, которое, по словам Курта, я никогда не видела, в груди образовался болезненный комок, разрастающийся в зияющую дыру. Море. Запах моря. Нет, не верю ему. Я знаю, я точно помню, какой запах вблизи океана Свежесть, простор голубизна воды даёт надежду на очищение мыслей, душевную ясность, поток морской энергии меня манит. И я знакома с ним. Вздор. К чему такая спешка, Курт? Я едва пришла в себя. Нет, нет, никакой спешки. Я хотел тебе устроить этот сюрприз уже давно. Договорился на твоей работе, дополнительное обсуждение вопроса не требуется. Но твоё самочувствие меня, клянусь, настораживает. Возможно, где-то в другом климате ты ощутишь себя более здоровой. Его голос по-прежнему доносился с кухни. Также слух схватил шуршание целлофанового пакета, далее стук ножа о деревянную доску и писк завершения работы микроволновой печи. Звучит убедительно. Раз уж так вышло, что я ничего не помню, освежишь мою память. Не верю ни единому слову. Карие глаза сверкнули в пространстве, обозначая своё возвращение. В крепких руках я заметила поднос со свежими нарезанными овощами, горячими сэндвичами, чаем и конфетами. Не знаю, что тебе сейчас предпочтительнее, но имбирный чай с сладостью ты всегда любила уплетать вместе. На завтра подготовлю рацион поприятнее и сытнее. Любила? Да. По всей видимости, человек, напротив, даже не заметил своей оговорки и моего подвоха в уточнении, так как ни в чем не бывало, пялился на меня, улыбаясь хитрой улыбкой. Но этот раунд выиграла я. Ну, то, что я Курт, уже озвучил. Фамилия Хендерсон. Мне 35 лет. Познакомились мы с тобой в библиотеке, когда я искал материал для написания моей ещё на тот момент второй книги. А ты, словно мелодия, пронеслась мимо меня в сбальмошной тем, что кто-то шустрее тебя ухватил книгу История жизни величайших итальянских композиторов. Тебе была поставлена задача подготовить курсовую на эту тему, и получилось забавно, что именно эту книгу я и читал. Перетряся всех работников хранилища культуры на опознание о передителе, ты пыталась договориться слишком простым способом, просто забрав его у меня. Но я не так прост, как ты думала. Книгу ты получила только тогда, когда согласилась сходить со мной на свидание. Немного шумно прихлёбывая чай на фоне интересной истории, я распахнутыми глазками внимала продолжению. Мне 30. «Тебе семнадцать. У тебя еще все впереди, а я шагал рядом, поддерживая, чтобы ты не поскользнулась на тернистом пути к искусству». Взаимно отвечала и Эйпри на мои позывы к писательству. Сколько бы ни было провалов, исписанных и скомканных страниц, твой свет озарял мой темный путь. «Он путался. То говорит обо мне в прошедшем времени, то совсем переводит меня в третье лицо. Что...» что-то не стыкуется. Уминая второй по счету сэндвич, я внимательно наблюдала за мимикой движениями Курта. Меня тянуло к нему непреодолимой силой, и одновременно разум будто бы кричал «Беги!». Время близилось к трем часам ночи, но сна не было ни в одном глазу. Курт сел за письменный стол. Разгреб в сторону бумаги и принялся живо проверять текст на ноутбуке. Запах алкоголя уже не распространялся по квартире и на место плотного перегара скромно проскальзывал запах лаванды и доносящийся с приоткрытых окон аромат сосновых деревьев из парка напротив. Над каким произведением сейчас работаешь? После моего вопроса собеседник будто оживился и одним взмахом закрыл крышку устройства. Позже расскажу. Я подготовлю машину, послезавтра отправляемся в Лондон. Завтра направлюсь в издательство, улажу все нерешённые вопросы и в путь. Меня охватила паника. Я знаю этого человека от силы пару-тройку часов, а сейчас он хочет меня куда-то увезти. Тем более, почему именно Лондон, а также почему не самолёт? У него проблемы с законом или документами? Нет, так не пойдёт. Но самое ужасное, что варианты решения проблемы я не могла вообразить. Просто плыть по течению. Курт, могу ли я прогуляться завтра по магазинам, купить одежду и необходимое для поездки? Выбрав, возможно, не самый оригинальный и правильный способ сохранения своей жизни, я старалась поддерживать доброжелательный настрой и шаг за шагом учиться считывать его эмоции. Нет. Тон, с которым мужчина это произнёс, словно тысячи ледяных иголок пронзили меня. Как только он поднял взгляд от блокнота, в который что-то с жаром записывал, медовые глаза сейчас выглядели устрашающе. Потребовалось около двух минут, чтобы наступило пояснение. Я молчала всё это время, чувствуя себя малюсенькой мышкой, загнанной в лапы к голодному коту. Затем его голос стал мягче, но тревога не пропала. «То есть я хотел сказать, что желательно тебе подождать меня дома?» Ведь мы не знаем, где ты можешь потерять сознание или если тебе станет хуже, вряд ли окружающие люди окажут тебе помощь. Подумают, что после весёлой ночи в клубе девица валяется, да и обойдут, и хорошо, если только обойдут. Странный вот человек Курт Хендерсон. Глаза начинали слипаться. Мне хотелось закрыть их навсегда или очутиться вновь в том пространстве, в котором я был до того, как появиться в этой клетке. Я не странный, я любящий. Порой, когда осознаёшь свои ошибки, и судьба предоставляет тебе вымоленный второй шанс, не хочется упускать его ни на секунду. У меня было достаточно ситуаций, когда я думал, что потерял тебя. Но в этот раз я пренебрегу всем ради тебя. Мелодия Он подготавливал постель, и я же попросила о том, какие бы ни были между нами отношения, что пока не готова к такому весомому шагу, и спим мы раздельно. Курт не протестовал, а повести в что полностью принимает и понимает мои чувства. Почти засыпая сквозь сон, услышала плеск воды доносящейся из ванной. От чего-то в груди больно кольнуло и стало жечь. давить, беспоспособности выбраться. Я прикоснулась к шее, дабы хоть как-то помочь себе убрать болезненный ком в горле, но при прощупывании наткнулась на украшение. Рассвет уже стучался в плотно закрытые шторы. На улице постепенно жизнь возобновляла свой ход. Монотонный звук метлы дворника должен был убаюкать меня, но я стояла перед зеркалом, И крутила в руках находку. Сердце подсказывало, что не стоит спрашивать о чём-либо у Курта, так как его реакция может быть весьма неоднозначной. Будто массируя по острым граням и выпоклостям кулона, попыталась различить символику, но ничего не шло на ум. Два наиболее выделяющихся луча, а по бокам два чуть меньше. И все будто указывают на направление. С стороны света вода в ванной прекратила свой бег, и она скоро запрыгнула на диван и укрылась с головой пледом. Едва уловимые на слух шаги подходили всё ближе. Затаила дыхание. Где-то в районе ног почувствовала небольшое давление. Мужчина сел рядом, и несколько раз погладил мои ноги сквозь разделяющую с его руками ткань и такое же беззвучное отступление в другую комнату после чего погрузилась в беспробудный сон утро встретило в одиночестве чему нисказанно была рада особенно предоставленному шансу в прогулке несмотря на запрет моего мужчины Пройдя на кухню в поисках еды, она на столе обнаружила пышный омлет, яблочный сок и парочку тостов. Рядом с завтраком лежала записка: "Позавтракай и остерегайся опасности. Для разнообразия скачал тебе хороших фильмов. Ноутбук без пароля в твоём распоряжении. Буду ближе к вечеру. Просыпайся, моя мелодия, моя April Evans". На душе стало тепло, так как утром ещё не пробудились противоречивые чувства к Хендерсону. Поэтому я без сомнений решила подкрепиться. Но всё же, покончив с завтраком, который, к слову, на вкус был действительно потрясающим, я решила действовать, а не дожидаться возвращения мужчины с фотографией. На улице искрилось снежное полотно, По миниатюрному календарю, закреплённому на холодильнике, определила, что сейчас середина ноября. Поэтому вчерашний выбор одежды из моего гардероба попал точно в яблочка. Ко всей радости и вещи сели отлично. Завершая подготовку, Сару делала лёгкую укладку из растрёпанных розовых локонов. Сразу не сообразив о бессмысленности процесса, ведь сверху водрузилась шапка, покрутившись возле зеркала и окончательно убедившись в своей готовности, направилась к выходу из клетки на встречу к поиску ответов. Вторая пара ключей послушно висела на крючке в прихожей. Наверное, моя. Ею я и воспользовалась, закрывая дверь. Ответы действительно уже поджидали, буквально уже на лестничной клетке. Одновременно со мной на площадку вышла женщина приблизительно лет 40 со слегка волнистыми и полностью седыми волосами, но её фигура не соответствовала возрасту, который я ей мысленно задала. Взгляд дамы смотрелся тяжёлым и строгим, движения резкими и отточенными. Сама она смахивала на какого-то наставника, который вот-вот и даст тебе совет, как правильно поступать и жить. Но её напускное высокомерие вмиг пропало, как только она одарила меня взглядом. Если точнее, то её приветствие вышло скомканным и заикающимся. Эй, эй, апрель. И я нахмурила брови в непонимании. Если я проживаю тут с любимым мужчиной, скорее всего, не неделю или месяц, как по всей видимости и она, то что так удивило эту женщину? Что-то неведомое замелькало перед глазами, и я едва не оступилась, ведь весь угол обзора заняла надпись: "Доброе утро, Эйприл Мари Элвэнс". Интерактивные линзы готовы к работе. И над головой у женщины появилась надпись: Агата Грейс, 44 года. Информация недоступна. Это странно. Вот об этом точно стоит спросить Курда. Доброе утро. А вы, полагаю, Агата Грейс? Чем могу вам помочь? Но как только из уст выскользнул мой ответ, то женщина, шатаясь со слезами на глазах, юркнула обратно в свою квартиру. Последовало около восьми щелчков различных по тону замков, прежде чем в подъезде наступила гулкая тишина. И что это сейчас было? О чём ещё умалчивает Курт? Может, Я робот какой-то или киборг, ведь обычные люди вряд ли умеют подобное. Переводя взгляд по углам доступной видимости, обнаружила данные о погоде, время и дёргающаяся буквой меняющаяся местами, периодически выдавая слово ошибка геолокации недоступна. Больше ничего примечательного обнаружить не удалось. Сыр какой-то Да и обретённое новшество в большей степени бесполезное. Промямлив про себя, пошаркала аккуратно, спускаясь вниз. Двери звучно хлопнули за спиной, а я вздохнула полной грудью, вбирая в лёгкие морозное утро. Дворник копошился возле урны, рядом с нашим подъездом, собирая вокруг разбросанные недобросовестными жителями окурки, фантики, И пустые пачки, засовывая их в мерзко скрипучее эмалированное ведро, после чего высыпал обнаруженный в поле пропиленовый мешок. Но даже этот с виду безобидный мужчина в шапке, из-под которой виднелись седоватые волосы, а сухое, вытянутое лицо, устремлённое на меня, выдавало только две эмоции: страх и негодование от того, что предстало перед его взором. Так же шатко стоял на ногах, и даже мое добродушное, как мне казалось, лицо не смягчило его реакцию. Происходящее вокруг не радовало меня, а вводило в ступор. «Возможно, я что-то сотворила ужасное, раз люди опасаются такого человека, как я, а я теперь попросту не помню этого». Чувство непонимания держало крепко за руку, не позволяя выбраться из хватки. Сосны, охраняющие парк, которым наверняка около 300 лет, развесили раскидисто ветви, удерживая на себе мокрый и тяжёлый снег, выпавший прошлой ночью. Ветра, который помог бы избавиться от пушистом деревьям относы, не было. Перебираясь сквозь массивные сугробы, так как многочисленные осадки ещё скорее всего попросту не успели расчистить, я даже слегка выбилась из сил. Пройдя изрядное расстояние и найдя выход из безмятежной парковой зоны, выбралась на открытую оживлённую местность. Тротуар пестрил многочисленностью людей, машин и торговых павильонов, выстроившихся в ряд. Небольшие киоски-будочки притягивали к себе разношёрстных людей в зависимости от необходимого для приобретения. Кто-то торговал мясными изделиями, следующий павильон работал как антикварная лавка. Протаскиваясь сквозь толпу в основном студентов возле киоска с кофе и выпечкой, я наткнулась на магазин сладостей. «Тут да нам надо», – проговорил внутренний голос, и ноги сами повели по направлению, а руки сами своевольно открыли дверь. Я воспряла духом, а эндорфины в моем теле, подпрыгивая, хлопали в ладошки в ожидании вкусноты. Разноцветная гамма красок заставляла глаза разбегаться, а от перенасыщения радужным запахом даже слегка появилось головокружение. Леденцы, тянучки, конфеты, шоколад, мороженое, зефир, пастила – все на любой вкус и цвет. А я тут, словно очутившаяся в сладостном мире маленькая девочка, отчаянно мечтающая попробовать все, до чего бы дотянулись руки. Улыбчивая девушка-продавец, добродушно и не навязывая, рассказала пару слов о товаре, пользующемся наибольшим спросом у покупателей. Но я забыла учесть один момент. У меня не было с собой денег. Единственным предметом, который я вытащила из своей прежней одежды, ведь только эта штука оказалась при мне, прямоугольная карточка. Пошарив по карманам, я вновь достала её и принялась рассматривать. Синий пластиковый прямоугольник, на котором размещались непонятные индикаторы, микросхемы И посередине надпись «ЕКО». А ниже, под проведенной чертой, судя по всему, расшифровка «Единая карта оплаты». Но когда я решила воспользоваться этой самой картой оплаты, то ничего не удалось. А продавец и вовсе смотрел на меня, как на неопознанный объект, который пытается взломать систему магазина непонятной штуковиной. Разодосадованная я побрела к выходу, но удача всё же сегодня была на моей стороне. Девушка, у нашего магазина сегодня день рождения, 5 лет. По такому случаю всем посетителям мороженое бесплатно. Казалось, ничего не может испортить день, когда в твоих руках холодное фисташковое наслаждение. Особенная складывается атмосфера при поедании мороженого в зимний день. Но едва моя нога ступила на пешеходный переход в сторону огромного торгового центра, в недрах поясной сумки начал свой перелив плотно знакомый мотив, причём сразу в голове пронеслось Каприз номер 24. вынул телефон наружу на заставке контакта на меня лицо зрелый знакомый незнакомый курт обнимающий султана фотография выглядела по-семейному милой но даже на этом фото на его лице располагалась сдержанная улыбка выдавали нежность только глаза лишь глаза могут выдать все чувства намерения и мысли Улыбка и жесты ещё имеют вероятность скрыть или соврать, но по глазам ты определишь истину. Взглянешь в его муд и прочтёшь скрытое, глубинно тайное, что не выразить мимикой. Вся нежность и любовь в глубине смотрящих на тебя глаз и у всех. Эта глубина разная. Нажав принять вызов, Я никак не ожидала услышать тяжелый настрой своего названного парня. Будто провинившаяся дочь, которая вернулась позже оговоренного времени, я выслушивала монолог о том, что мне не стоило выходить из квартиры. Оказалось, что ему с волнениями и дрожью в голосе звонила соседка, которая и сдала меня. Предупредив, чтобы возвращалась вновь в клетку, хоть он и сказал «домой», Но слышалось мне именно так, и я удрученно повернула в обратном направлении. Припоминая поджидающую меня вновь сугробистую дорогу, настроение окончательно испортилось. В довесок какой-то грузный, торопящийся прохожий задел меня плечом, толкнув вперед. Желанное лакомство вылетело из рук и осталось позади, приняв на себя судьбу быть раздавленной всмятку и не могла. прохожим следующим за мной. Арка парка, через который и прокладывается дорога к дому, уже была доступна моему обзору, как я услышала далёкий голос, такой знакомый, но неуловимо откуда ясный для меня. Меня снова окатило ледяной водой от нахлынувших эмоций, всего лишь от голоса. Необъяснимый эффект, но я остановилась, Заворожённая Азирайс в поисках источника звука. Эйприл, Эйприл. Вот это встреча. С распростёртыми объятиями ко мне направлялся высокий парень с волосами цвета серебряной монеты и светло-голубыми глазами, словно два ручейка, бежали навстречу, чтобы одарить своей прохладой. Меня захватили непонятные чувства. От чего-то при виде этого мужчины мне захотелось разряветься дождём в пустыне, подарить прохладу тем, кто уже отчаился ждать и верить в благосклонность небес. Кому бы только каплю воды, и он будет жить, появится силы, откроется новое дыхание и встанет и пойдёт и не отступит. Я сдержалась. Сердце беспрестанно трепетало в желании выпорхнуть навстречу этому человеку, которого я вижу в первый раз. Безрассудно, безусловно. Но если Курт говорит о том, что я часто теряю память, значит, мы знакомы, и нас связывает какая-то история. Просто так моё тело не отзывалось бы на мужчину, которого я вижу впервые. Эй, Прил, как я рад, что ты всё-таки выздоровела. Ты выкарабкалась, настоящий герой. Не давая мне даже открыть рот, ясноглазый восторженно тараторил. Ох, ты до сих пор носишь этот кулон, что я тебе подарил. Одновременно радостное и печальное выражение лица оказалось у мужчины напротив. Я уточнила с наигранным непониманием. Кулон? Прежде чем 8 месяцев назад в марте мне пришлось уехать в Южную Корею для работы по контракту, и я подарил тебе этот оберег. Но раньше он был цельным, а сейчас у тебя почему-то только половинка. Суть такова, что ты лежала в больнице. Я обещал, что мы ещё встретимся, ты выкарабкаешься. Меня не было рядом, но я отправлял курту небольшую материальную помощь для тебя. Всех пожертвованных денег должно было хватить на последнюю операцию, которая с вероятностью в 99% помогла бы тебе излечиться от болезни. И вот, ты тут. И я так рад, что когда-нибудь смогу вновь увидеть скольжение твоих пальцев по клавишам и слышать твои собственные композиции. Я решила схитрить, дабы выудить побольше информации. Прости, у меня после болезни с памятью туго. А кем мы приходимся друг к другу? Можешь рассказать подробнее? Не знаю почему, но к этому человеку в миг возникло доверие, словно знала, что он не подведёт. Мужчина, до этого имеющий растерянный, одушевлённый вид, живо собрался, дабы верно истолковать ход событий. Меня зовут Чейз Гранд. Мы знакомы буквально с детского сада, но так как я старше, когда ты только пришла, я уже выпускался. За короткий период времени мы успели подружиться. Это была миловидной девочкой, и как это часто бывает, мальчишки, не понимая, как выразить симпатию девочке, начинают ей докучать своими не самыми приятными действиями. За косички дёргают, подножки ставят, лишь бы обратило внимание. Мне изрядно надоело видеть кавалеров из моей группы, по моему мнению, неуважительно относящихся к четырёхлетней даме. Так что в очередной раз этого представления я хорошенько навалял каждому, кто доставлял тебе хлопот. С тех пор я был твоим личным рыцарем, но нить нашей детской дружбы оказалась потеряна вплоть до поступления в колледж. Правда, учились мы на разных курсах и факультетах. На каком учился ты? Художественный, я рисую. Что же было дальше? Мы присели на ближайшую лавочку. Она была слегка припорошена снегом, поэтому Чей заботливо уместил для моего удобства свою сумку. Я присела, а он продолжил рассказывать следы воспоминаний. Ты начала встречаться с Куртом и словно как-то поникла душой, закрылась в себе, общалась максимум с коллегами в оркестре, а с остальными не шла на контакт. Мужчина вмиг изменился в лице, как только разговор коснулся писателя. Я решил оставить тебя, хотя и видел, что он словно изводит и пользуется, но что конкретно происходит у вас в паре? Не понимал. Терялся в догадках. Ссылаясь на то, что это только мое мнение, я решил не вмешиваться и позволить себе быть счастливой, уважать твой выбор. Каждый раз, слыша «У нас все хорошо», отступил. Хотя, признаюсь честно, это было тяжело. Да и все мои попытки к ухаживаниям ты резко отсекала своей непоколебимой верности своему мужчине. Это еще больше восторгало меня. Печальный голос вещал, а потом затих. Возникла неловкая пауза. Каждый сидел, погруженный в мысли, но собеседник решил нарушить её, приободрив себя и меня улыбкой. Хорошо, что операция помогла. Я вернулся буквально вчера вечером. Контракт закончился, взял отпуск на время, словно знал, что нужно приехать. Он замялся на мгновение. Было интересно наблюдать, как высокий, крепкий мужчина, наверняка имеющий твёрдую почву под ногами, богатый опыт жизни за плечами, сейчас стесняется ту, которая ещё вчера даже не знала, что её зовут Эйприл Эванс, и ту, которая по всей видимости теряет память довольно часто. Но тут меня осенило. Мужчина с серебринами волосами сейчас мне объяснял, что у меня должна была быть операция 8 месяцев назад, которая излечила бы от какой-то болезни. Но даже если события верны, то почему я всё равно забываю произошедшее? И по такому случаю, почему Курт мне говорит о том, что я всё ещё больна? желает увести меня в Лондон, а не в клинику, дабы пройти до обследования. И анемия это следствие пережитой болезни. Мне стало не по себе. В горло подступила тошнота, а в грудь будто засунули ледяной кубик соли, который тягуче тает, вызывая боль по всему телу, растекаясь струйками, разъедая всё живое. Эйпри, может Вновь при случае встретимся, если ты, конечно, будешь в настроении и здравии. Я очень хотела ответить положительно, но трель мелодии телефона вновь оповестила о моём названном женихе и о том, что он уже ожидает меня. Кто же ты такая, Эйприл Эвенс, что довела всё до того, что твой спутник является таким тираном? Почему ты положила всю свою жизнь на чашу весов за одного единственного человека? Настолько велика любовь женщины? Почему ты не подумала в первую очередь о себе, милая? Ты на первом месте. Ты никто другой, чей совремя встретился на моём пути. Но получается так, что его не было долгий период времени. И он не знает, что со мной случилось за эти 8 месяцев. По крайней мере, я чувствую, что могу положиться на него в случае чего. Думалось мне, если откровенно, сбежать хотя бы на время от человека, который явно затевал что-то недоброе на мой счёт. Пока я даже не догадывалась, что натворил мужчина с карими глазами, что он хотел сделать со мной. точнее, что уже сделал, но внутреннее чутьё не подводило. Нажав отклонить вызов, даже не посмотрев на контакт входящего, так как в моём телефоне находился только единственный номер номер Курта. Я, скрестив пальчики, набралась духа, чтобы обратиться к голубоглазому приятелю. Чейз, я сейчас нахожусь немного в неясной ситуации. Я не уверена, что у меня будет возможность с тобой поддерживать связь. И я подняла взгляд на него, дабы поймать эмоции. Плотный зимний свитер, облегающий его мышцы, не мог скрыть того, что мужчина хорошо сложён, но при этом пальцы оставались изящно тонкими, как у человека, который волен касаться незримого для других, трогать свет. ощущая тени на ажурных пальцах. Невесомые хлопья беззвучно заканчивали своё выступление, приземляясь как маленькие парашютики на одежду, волосы и ресницы. Отчего в белейшем вокруг нас полотне его глаза приобретали ещё более светлый оттенок василькового. Эйприл, на твоё решение влияет непосредственно Курт, Заглядывая в глаза, словно ища ответ, чейсь немного наклонился ко мне, разговор окрасился в слегка интимные тона, общей тайны. Да, наверное, не прошло её ты прежде, чем я промямлила ответ. Может, я завтра вечером заеду за тобой и просто хотя бы поговорим где-то в более комфортной обстановке. Что-то мне подсказывает, что ты бы хотела рассказать чуть больше. или просто чтобы кто-то выслушал или помог. Внутренняя тряска перешла во внешнюю, и дело было не в холоде. Очень больно осознавать, что живёшь с человеком, который катает тебя на эмоциональной карусели, а тем более неизвестно, что творит с твоим здоровьем и для каких целей. Как долго это продолжается? Я была не уверена, что после сегодняшней запрещённой прогулки мне удастся вырваться ещё раз в ближайшее время. В голове назрел очередной вопрос: куда подевались деньги, которые отправлял Чейс для моего лечения, раз я до сих пор в таком состоянии? Только вот, боюсь, завтра вечером будет уже поздно, и меня не будет в городе. не дав мужчине однозначного ответа и неловко попрощавшись, мы разошлись в разные стороны. Каждый лелеял свои собственные надежды. Цели направлена оттягивая момент встречи с Куртом, пыталась оправдать его поведение тем, что он чрезмерно заботится обо мне в виду любви. Также к этому можно было отнести недовольство и некую гиперопеку. Воспоминание, как мужчина сокровещно обрабатывал мою рану, приготовил заботливо завтрак, жарко обнял при первой в моей памяти встрече, всё это слегка теплело мою душу и добавляло очки доверия в его пользу. То наоборот, включая разум, я пыталась отстраниться от него, рассуждая, что такой контроль не есть хорошо. Чрезмерная пылкость и реакция на мои действия подразумевает под собой нездоровые отношения, а всё то, о чём поведал мой новоиспечённый друг, вызывает лишь фразу "волосы дыбом". Шаркающие туфли на платформе скрибли по тротуару с каждым шагом приближая меня к дому. Но можно ли называть домом место, в котором ты чувствуешь себя заключённой? Клетка-то золотая, но под напряжением. Возможность выбраться есть, но какой ценой и последствиями? Буду ли терпеть? Я не спеша брела куда положено, но сзади меня стала образовываться вытесняющая давка и женский крик: "Дитя, постой!" Мягкие руки коснулись моего локтя, настойчиво останавливая. И я невольно наpregлась. Кто может меня кликать здесь? Стоит ли ждать беды? Остановив свой ход, обернулась автоматически, добродушно улыбаясь. Доброго дня, мадам, больше в моём тоне являлось его прошающего, чем приветственного. Передо мной предстала, переводя дух, незнакомка. С каждым вдохом выпрямляясь, И превращаясь из старухи в молодую женщину лет 40 с мягкими чертами лица и пленительными огненными волосами. Дитя, ты обронила платок. Дама протягивала лёгкую светло-голубую ткань, каёмка которой напоминала вздымающуюся марскую пену. Простите, но я не ношу шарфы или платки. И я уж было хотела развернуться и начать уходить, отпуская тем самым женщину на поиск хозяйки предмета одежды. Но она вновь крепко ухватила меня за локоть и вцепилась своими ярко-зелёными глазами в мои, пленяя и не отпуская, прошептала, словно направляя свои слова в мой разум, внушая: "А, ты проверь, дитя. Всё ли на месте?" в душе твоей дрожащая рука бессознательно потянулась сначала к горлу, а далее к умолето на шее, точно ею кто-то управлял. Пальцы скользили по шероховатой половинки астраконечного оберега. Тепло ощущение распространилось на подошечки с каждой секунды оно становилось всё горячее, будто что-то щёлкнуло. и активировала погребенное, обнажив так необходимые моему сердцу эпизоды. Голова закружилась в потоке воспоминаний, я не чувствовала свое тело, словно оно было иллюзией и обманом, состоящим из чего-то эфемерного. А сама я тут была лишь копией, подкинутым судьбой у муляжом, Моя истинная жизнь мелькала перед глазами с момента рождения и до конечного дня. Вспышки настигали сродни по щечинам, отрезвляя от беспробудного сна. Помутневшие реальности то же самое чувство посещало меня когда-то, но этого момента детально вспомнить не удалось. Родители, погибшие в автокатастрофе, настоящий чейст на протяжении всей жизни рядом едва ли не каждый день. Бабушка делает на завтра каладушки с малиновым вареньем. Вокруг пахнет летом, а Джесси с милыми косичками сидит рядом и раскатисто заливисто смеётся на очередную мою шутку. Школа препятствия, враги, друзья, окружающий меня мир и музыка, музыка, музыка. Невероятный мир, такой большой и близкий, но теперь такой далёкий. Такой родной для потерянной души. Амулет проложил путь к моему истинному дому, к любящему и любимому сердцу, волевому разуму. вытряхнул из запечатанной коробки все исписанные тетрадки исконного существования все моменты до последней ниточки выстроились в ряд в голове гудело тысячами разных голосов которые за всю небольшую жизнь проговаривали моё настоящее имя эйприл эйприл эйприл эльвэнс Человек любыми способами будет стремиться к истокам этого, не искоренить. Плевать, что выдуманный, вдвойне плевать, что иллюзорный. Но если я смогла попасть сюда, значит, существуют какие-то параллельные миры, в одном из которых и живу я, но создан он был куртом. Как Как обычный человек смог создать вселенную, которая может взаимодействовать друг с другом? Книгу, в которой оживают персонажи. Книгу, где эти персонажи списаны с людей этого мира. Каким способом он сделал так, что мы ожили? Всё это не укладывалось в голове. Скорее всего, при телепортации из моего мира в реальный, дабы моё сознание совсем не утратило свою способность к существованию, потеря памяти произвела эффект сохранения, ведь даже физическое тело претерпевало невероятные метаморфозы, и хвала всему, что я осталась в первозданном виде. Напрягая в очередной раз поток воспоминаний, Мне удалось вычерпнуть не менее важный момент. Продавщица оберегов оказалась точной копией мадам, остановившей меня сейчас, а также её слова, запечатлевшейся в памяти. Уроборос чередует жизнь и смерть. Если войдёшь в этот замкнутый круг, не просто будет выбраться. попытайся сложить всё в единое, но прежде чем всё произойдёт, крупно подготовся. Глаза твои должны питаться солнцем. Запомни, дитя, и принеси нам всем покой и порядок. А для колького сердца, способного побеждать любые расстояния, Она протянула мне кулон розы ветров, вторая часть которого осталась у Чейза. Но даже в этом мире у Эйприл Эванс была схожая подвеска. Как тонки и связаны наши миры. Глаза должны питаться солнцем. Это определенно речь про линзы. Для их заряда требуется солнечная энергия. «Хорошо, с этим и разобрались, но что за чередование жизни и смерти? Неужели, когда я переместилась в эту вселенную, то умерла в своем мире? Но я персонаж». «Разразите небеса этого Урабороса! В таком случае, где книга?» Курт поднял ее и завладел, а я даже не обратила внимания на это, ведь ни о чем впредь не догадывалась. Мысли, разбежавшиеся по углам моего сознания, упрямо пытались сгрести в единое. Точно молнии на меня накатывал каждый важный и законспектированный в голове эпизод. Миссис Агата Грейс, соседка. Уборщик возле дома является уборщиком и в колледже. А Чейз и есть Чейз, только тут он просто мой давний друг, с которым я осталась в дружеских отношениях. А где же тогда сама Эйприл? Болезнь, финансовая помощь от Чейза, удивление Курта при нашей встрече вплоть до угрозы. Каждый из окружающих видит во мне призрака. Что ты сделал с Эйприл, Курт? Где чёрт возьми мой истинный прототип сейчас? Что с ней случилось? Яркие вспышки постепенно стали угасать, сходя на нет. Когда очнулась, незнакомки уже не оказалось рядом. Я ещё попыталась, прыгая на носочках среди толпы, увидеть копну рыжих волос, но тщетно. Она испарилась, словно являлась миражом, и мне всё привиделось. Я стояла посреди улицы незнакомого мне города, который лишь моментами отдалённо напоминал родные края, словно замирая в этом мгновении. Слева доносился запах горячего, только выуженного из печи хлеба. С дороги веяло машинным маслом, а мимо проходящие люди старались обходить меня, но не всем удавалось, так что я чувствовала Небольшое теснение. Кто-то задевал плечом, кто-то нападал торсом. Раздавались шарканье о мою куртку, дамских сумочек. Происходило выкорчёвывание одного лишнего человека из этого давищего мира, мира, находящегося в вечном движении, но стоит тебе замереть, перестать крутиться шестерёнкой в оточенном механизме, Тебе обязательно постараются выколоть, чтобы заменить на новую деталь. Подняв голову к небу, куда-то назад слетел головной убор, но мне было плевать. Небеса лица зрели эмоции потеря надежды, отчаяние женщины, которая боролась, боролась с самого детства, но даже сейчас В чужом мире пришедшей разгадать тайну происходящего вокруг, она и не думала сдаваться. Нельзя. Это был лишь момент тотального разрушения, собирания себя по осколкам, чтобы фениксом возродиться вновь и с усиленным напором пройти новый этап, подброшенный для неё. Женщинам иногда полезно плакать, но скорее Даже необходимо таскать в себе груз проблем и улыбаться непросто, но глупо. Эмоции должны находить выход. Постыдного в этом ничего нет и не должно быть. Это не слабость. Слабость опустить руки и думать, что больше ничего нельзя сделать. Как бы не так. Как говорила миссис Агата Грейс Даже если тебя проглотил огромнейший кит и кажется, будто надежды нет, то вспомни, что у тебя есть как минимум два выхода из положения. Это рот и задница. Эти мысли вызвали не улыбку, а скорее ухмылку. Холодная соль стекла по щекам, заползла в уши. Движение вокруг продолжалось, а мне так хотелось сейчас сыграть какую-нибудь композицию в тональности «Соль минор». На миг отбросив гул, я прислушалась к чувствам людей, движениям их души и словам, что выбрасываются в воздух. Наблюдала за атмосферой жителей. звонки, смех маленькой девчушки лет 5, за которым следовал немного строгий, воспитательный тон матери. В незакрывающемся рюкзачке у малышки ютилась новенькая кукла ещё в упаковке. Возможно, сегодня у махонькой принцессы праздник, и её ещё поджидают чудеса. Следом за ними двое юных парней направлялись, скорее всего, со школы, так как на плечах висели громоздкие рюкзаки. Парни оживлённо спорили о том, какой персонаж из популярной игры лучше, аргументируя преимущество каждого. Большую часть суеты создавали торопящиеся по делам граждане, уловить суть которых я даже не поспевала. Они разбегались по тротуару, как кишащие полчища тараканов, не замечая не то, что других, а может даже и себя. Среди беготни взор и слух зацепились за умиротворенную беседу двух стариков, осевших на лавочку. Самой сутью рассуждений являлось то, как было хорошо раньше, как плохо сейчас и как в будущем совсем все пропадет. Все они забывают, что времена меняются. Люди имеют разную оболочку, но в итоге всё остаётся прежним. Дети также смотрят чистым взором, перенимая не всегда верное поведение взрослых. Подростки бунтуя отстаивают свои позиции и мнения. Взрослые устают и выделяют малую часть жизни на небольшие радости, затягиваясь в воронку рутины. А пожилые сетуют на пагубное воспитание нынешней молодёжи, забывая о своих проделках молодости. Всё вокруг изменяется, но люди остаются теми же людьми, будь то полвека назад или сейчас. А значит, всё циклично. Из самокопания вновь вывел звонок телефона. В очередной раз сбросив вызов, но сознавая, что как бы ни оттягивала момент, есть неотвратимые вещи, и витая в размышлениях, сама того не поняв, всё же доковыляла до квартиры. Внутри не наpregлась, не решаясь дотронуться до ручки, почувёв в видимоментальном уровне моё присутствие, а может и цели направлена выслеживая, пространство расширилось, открывшейся дверью. На меня с досадой и одновременно облегчением смотрел курт и, буквально схватив за рука в бирюзовой куртке, втащил в квартиру. Он с предельной осторожностью начал осматривать меня, оплетая мое лицо в свои руки. Горячие пальцы поглаживали лицо, словно драгоценный экспонат, а глаза разбегались в поисках, опасаясь обнаружить дефект. и его нежность чувствовалась без слов, слова были не нужны. Ну, что могу сказать, Эйприл Элвенс, ты добралась до своего создателя. Пристегнись, дальше будет точно весело.